Глава двадцать восьмая Шел по улице жучок в модном пиджачке. На груди блестел значок, а на том значке нарисован был жучок, тоже в пиджачке, и на нем висел значок, а на том значке был еще один жучок, но он был так мал, что глядел я целый час и не разобрал, был ли у жучка значок, был ли на значке жучок. «Мне показалось, что Сидорович перемещается по зоне вместе со своим домиком. И домик, и двор, куда нас привел Тимур, были точно точь такими же, как те, где мы встретили Сидоровича впервые». Тимур коротко стукнул в дверь и вошел. Следом за ним мы. «Здорово, хозяин!» – громко сказал Тимур. «А, доктор, добро пожаловать!» – Из сумрака отозвался Сидорович. «Ты, я вижу, с детками пришел. Не ждал». Судя по тому, что я знаю, после встречи с этими туристами еще никто живым не ушел. Шустрые мальчики. Голос у Сидоровича был с такими неприятными интонациями, словно прийти с детьми – это что-то постыдное и отвратительное. У каждого своя судьба. Ты и сам прекрасно знаешь, что в зоне только это правило и работает. Ты-то жив? Тимур говорил жестко. Он сразу стал говорить с Сидоровичем, как с врагом. «Ну, я же их не бежал, правда, дети?» — усмехнулся нам Сидорович. Мы молчали. Но молчали и так, что у Сидоровича больше не появилось желания у нас что-либо спрашивать. «Ладно, ты по делу или как?» Сидорович, похоже, тоже не очень был расположен к беседе. «Огонек тебе, мальчики, принесли?» «Ну, как договаривались, так и сделали», — с некоторой тревогой в голосе ответил Сидорович. «А ты знаешь, как называется заведомое введение в заблуждение?» «Ты думаешь, я не знаю, что огонек стоит намного больше твоей лживой информации о стрелке?» «Уговор дороже денег», — отрезал Сидорович. «И потом я парашюта за полцены отдал приятелям, вот этих товарищей». Сидорович дернул подбородком в нашу сторону. «А договора не жучить на хабаре. Такого не было раньше?» Потом они стали спорить и говорили слова, которых ни я, ни мои приятели не понимали. А я переглянулся с пацанами. Так вот откуда деревенские Деревецки взялись парашюты. Ну что, они зато побывали на море. Тоже не зря в зону ходили. Что ты хочешь от меня, доктор? Наконец сдался Сидорич. Заплати детям сколько положено. Только половину. Ты знаешь, я не очень удачно его сдал. Ладно, спарш. Давай. Сидорич коряхтя полез в стол и достал громадную пачку денег. Вот все, что могу. Он пододвинул пачку в нашу сторону. «А что, больше денег нет?» – Толик не выдержал. «Тебе, мальчик, тут на все хватит!» – раздраженно, с железными нотками в голосе ответил Сидорович. «А у нас еще есть всякое!» Берик боялся, что нам не удастся продать все, что нам подарили. «Да?» – с сомнением в голосе переспросил перекупщик. «Есть кое-что!» – Тимур Укоризина глянул на Толика. «Вот!» – он поставил рюкзак на табуретку, запустил туда руку и вытащил небольшой комок, похожий на каменелые корни травы. Триста. Сидорович полез в стол. Четыреста. Тимур сказал так, что Сидорович на мгновение застыл, запустил голову в тумбочку, но ничего не ответил. На стол легли четыреста рублей. Все? С некоторым сомнением спросил Сидорович. Нет, конечно, весело ответил Тимур. Вот еще есть. Из его рюкзака на свет появился новый предмет, похожий на кастет из отполированного камня. Сопилка — вещь хорошая, но когда их две, цена в пятеро вырастает. А так две тысячи, — сообщил перекупщик. На, вторую. Тимур достал точно такую же сопилку, как назвал этот камень Сидорович. Восемь дам. Голос Сидоровича в очередной раз дрогнул. Тебя арифметики не на деньги Сороса случайно учили? Тимур сделал движение рукой, словно решил спрятать артефакты назад. Ты же не предупредил, что придешь? Где я столько денег наберу? — Перекупщик посмотрел на Тимура так, словно тот был виноват в том, что денег осталось мало. «Ага, ты только телефончик забыл оставить, чтобы я предупредил», — ответил Тимур и полез за новым артефактом. «Да», — Сидорович осторожно взял в руки ажурный цилиндр, словно вырезанный из алмаза, сверкающий каждой линией странного морозного узора. «Давно я сирень не видел. Лет десять, наверное. Но много не дам. Десять». Тимур торговался с этим человеком, а у меня волосы чуть дыбом не вставали. Я таких денег даже представить себе не мог, а ведь это была просто ничтожная часть того, что лежало у нас в рюкзаках. Слушай, если у тебя в рюкзаке еще много таких штучек, может, мы договоримся встретиться на моей основной базе? А то мне же надо еще с людьми, с которыми уговор рассчитаться, а денег совсем в обрез. Давай завтра утром, да? Ты же знаешь где». «Я-то знаю, но что-то мне засомневался Тимур. Разве Сидорич когда-нибудь обманывал?» Перекопчик взглянул на Тимура такими честными глазами, с таким выражением лица, что у меня появилось чувство, что обманывал он всегда и всех. «Ладно, завтра так завтра», — наконец решился Тимур. «Пошли, ребята!» «Стойте! Вот тебе от меня подарок!» Сидорич протянул мне красивый значок. Он был круглый, как большая монета, на нем был выбит барельеф орла и вроде золотой как постоянному клиенту. Через пять минут, когда домик Сидоричем уже скрылся за деревьями, Тимур сказал, «Плохо, очень плохо, что все переносится на завтра. У нас немного времени осталось». «А что, куда спешить?» спросил Толик. «Ведь деньжищи-то какие». «Полнолуние через два дня», ответил Тимур мрачно. «Ну и что?» в один голос спросили мы с Юркой. «Во-первых, это зона. Во-вторых, у меня обострение в полнолуние. Вирус активизируется. Плохо вам будет?» Я-то знал про вирус. но считай, что очень плохо. Ладно, я думаю, большую часть мы сможем ученым отдать. Они платят не хуже Сидоровича, только к ним пробраться надо, и они не каждому доверяют». Тимур на секунду остановился, словно раздумывая, что делать. «Идем в город, там переночуем». «А почему в город?» – удивился я. «Ведь у кордона полно людей живет, можно в гостинице остановиться, деньги есть. И вообще нам же к колесу надо, может, сразу туда?» «Я боюсь, что покажись мы в районе Кордона и поселка, вас сразу власти за шкирку и вон из зоны. Пикнуть не успеете, как артефакты конфискуют, а вы будете ехать в армейском автобусе до ближайшей электрички под родительским надзором. Пошли. А колесо не укатится. Не торопи события». «А город ведь пустой», — засомневался Юрка. Забеспокоился и Бруно. Почувствовал, что-то прижался к ноге Грушевского. «Там же только руины. Я читал. Мало ли что в книжках пишут». Держал я как-то одну из них. Про зону. Цирк, да и только. В городе есть места, где еще живут люди. Вот к одному надежному сталкеру и пойдем. Редактор его зовут. Сколько же мы прошли уже по лесам зоны? Наверное, больше, чем за всю предыдущую жизнь. В летнем лагере не считается. Там же в основном сидели за забором, а лес такой ухоженный, как парк. Может, и в зоне тоже не считается. Мы же через буреломы не продирались, а по тропинкам и по дорогам шли» но все равно тропинки были лесные, и дороги тоже. А сейчас Тимур вдруг неожиданно сказал. «В лес зайдем, я вам кое-что покажу». И свернул с дороги прямо в чащу. «А не опасно?» Я заметил, что он даже ни гайки, ни камешка не бросил. «Эй, нет, тут место особое», — ответил Тимур. Мы зашли совсем недалеко от обочины, а деревья вместо того, чтобы растягуще, расступились. В одном месте Тимур остановился и сказал. «Так, теперь смотрите и молчите». Он собрал несколько веточек и разложил маленький костер. Когда он разгорелся достаточно сильно, выломал несколько веток с куста с узорчатыми листьями. Он бросил их в огонь, и от костра пошел густой белый дым. Дым не стал подниматься вверх, а стелился по земле и, словно увлеченный потоком воздуха, устремился между деревьев. Там он неожиданно почти вертикально поднялся вверх, и сразу в дыму стало угадываться дерево. Странная такая сосна. У нее две нижние ветки уходили в сторону от ствола. Дерево было похоже на гигантский крест. «Что это?» – прошептал я. А ребята смотрели на дерево-крест, не отрываясь. «Это было давно», – начал рассказывать Тимур, но его перебил звук мотора, неожиданно возникший ниоткуда. Тимур, широко раскинув руки, увлек нас в сторону кустов. Мы спрятались там так, чтобы нас не было видно. На открытое пространство, рыча моторами, выехали грузовик с большим тентом, легковой автомобиль и три мотоцикла с колясками. Мне не надо было объяснять, кто это были. Это были фашисты. И кресты на машине, и каски, и пулеметы на колясках мотоциклов. Это все я знал хорошо. И по фильмам, и по фотографиям в интернете, и по школьным урокам истории. Но машины были такие же, как дерево, словно просвечивали сквозь марево дыма. Грузовик остановился первым, легковушка взяла в сторону, а мотоциклы стали полукругом на некотором расстоянии от дерева креста. Полок тента сзади раскрылся, и из машины выскочили два фашиста с винтовками в руках. Они были без касок, в шапочках. Они открыли защелки на заднем борту, и он с резким хлопком откинулся. Оттуда выскочили четыре человека. Это вроде были и фашисты, но совсем по-другому одеты. На них были кители, скорее похожие на пиджаки, а на головах дурацкие зеленые шапки с козырьками. Раздались команды по-немецки, резкие, гортанные, грубые. Те в шапочках засуетились и выволокли из кузова четырех связанных человек. Пленные выглядели очень плохо. Одежда разорвана в клочья, на лицах кровь. Двое мужчин, одна женщина и мальчик, такой же, как я, как мы. Люди в шапочках стали что-то кричать пленным. Я не понимал их языка. Похож на белорусский, я в школе учил его уже год, но не такой. Какие-то отдельные выкрики, словно эти люди говорили между междометиями, и слова почти понятные. Может быть, я не мог разобрать потому, что они были достаточно далеко. Связанные люди построились неровную шеренгу, а двое в зеленых шапках вытащили из кузова табуретку и веревки. Я видел такую веревку несколько дней назад. Именно так она и выглядела, петля для виселицы. Веревки перекинули через ветки дерева. И, стоя на табуретке, один из фашистов привязал аккуратно к веткам петли. Тем временем один из фашистов повесил на шее связанным таблички. Там были надписи. У всех одинаковые. «Партизан». Четыре табуретки поставили под деревом. На табуретке заставили залезть связанных и накинули им петли на шее. И мальчишки тоже. Партизаны стояли и смотрели куда-то далеко. Я неожиданно понял, куда они смотрели. Они смотрели на меня». А тем временем открылась дверца легковой машины, и оттуда вышел важный немец. Он был худой, высокий, в длинном черном кожаном пальто. Я подумал, что им очень жарко летом в пальто. Он отдал короткую команду фашистам, а те, в свою очередь, командовали наряженными в шапочке. Каратели подошли к партизанам и стали у них за спинами». Я понимал, что все происходящее нереально, что все это очередная игра зоны, но я не выдержал, выскочил из-за куста и с ножом в руках кинулся туда, к виселице, и пробежал сквозь марево дыма, сквозь страшные призрачные фигуры фашистов. Никто из них, конечно, меня не заметил. Никто. Только мальчик неожиданно повернул в мою сторону голову и улыбнулся разбитыми губами. И подмигнул мне. Глухо стукнули о землю табуретки. Налетевший порыв ветра разогнал дым. Я стоял один среди редких деревьев. Подошел Тимур, обнял меня за плечи и повел оттуда обратно на дорогу, по которой мы шли. Минут через десять, когда я смог сказать хоть что-то, я спросил, что это было. «Это здесь было?» «Да, здесь много отрядов партизанских воевало. Немцы казнили всех, кого могли поймать. И партизан, и семьи их, и связных. Тот мальчик, видимо, был связным. А эти в шапках?» «Полицаи, предатели». «Но я никогда не видел такого. Я просто хотел вам дерево показать. С ним тут многое связано. Оно с войны тут стояло, а потом исчезло. Вскоре после этого и рвануло на станции, ну и пошло-поехало. А зона, видать, вам захотела показать. Я бы фашистов самих на этом дереве повесил, и полицаев», — сказал Юрка сквозь зубы. «Раньше так многие думали и говорили». Тимур сделался внезапно строгим и глядел на дорогу, чуть прищурив глаза, словно хотел увидеть что-то, что не видели мы. Но теперь... Теперь это теперь. «А что?» – хотел спросить Толик, но осёкся. Он понял, что Тимур не хочет больше об этом говорить.